Глава 22. Бум. Так приу была выдершенс, воскликнула Бетти. То есть стала выдершенс, неважно. И и она остановилась, чтобы перевести дух. Ей было не по себе. Она думала, что, может быть, кто-то из ее предков, например, стражник, перешел дорогу Сорше, но надеялась, что у этого было оправдание. А теперь оказалось, что ее семья напрямую происходит от сводной сестры Сорши, той, которая ее предала. Вот тебе и родственнички, сказал Колтон, скривив рот от отвращения, и ненадолго замолчал. Бетти предположила, что Колтон, как и она, думает о фамилии Выдершинс на царапаной на стене башни. Когда он снова заговорил, в его голосе послышались виноватые нотки. Она предала Соршу, чтобы получить возможность выбраться с острова невозврата. Сорша знала, что у нее нет выхода, прошептала Бетти. И магия ее оставила. Но, спрыгнув и разбившись насмерть, она могла тем самым наслать на Прю проклятие и отомстить ей. "Беда в том, заметил Фингерти, что когда Сорша его насылала на сестру, она прокляла ее кровь. А тати чёт в жилах всего рода Выдершенс. И моя семья расплачивается за это с тех самых пор, проговорила Бетти. Прю предавала и крала, чтобы обустроить себе новую жизнь и навсегда осквернела свой род. Волшебное наследство на самом деле никогда не принадлежало членам семьи Выдершенс. Бетти охватили печали и отвращения. Всё это время они считали себя жертвами, Не зная, что они еще и злодеи, ей отчаянно захотелось все исправить, не только ради своей семьи, но и ради Сорши. Бетти начинала понимать, как сказались на той три месяца в башне. Три месяца томиться в одиночестве и потом выяснить, что тебя предал любимый человек. Она попробовала представить, как бы чувствовала себя, если бы Флис или Чарли сделали нечто подобное и поняла, что не сможет. Это было жутко, немыслимо. И поэтому она не чувствовала ненависти к Сорше, только жалость. История Фингерти объяснила, как появилось проклятие, но Бетти до сих пор не видела ни одного способа его разрушить. "Если ты знала, что наша семья связана с Соршей, почему молчал?" спросила Бетти. Фингерти растерялся. А что я должен был сказать? наконец спросил он. До да тебя никто и не спрашивал. А если бы даже спросили, что толку? Я же не знаю, как снять проклятие. Думаешь, бабня сказала бы мне спасибо, растрепея всем, что она происходит от предательницы и воровки? Да, она такая гордячка, что выкидывала людей за порог трактира за одно только упоминание Сорши сорше Спелтерн. Бабушка что? Знала о Прошептала Бетти. Банни и правда была ужасно гордая. Однажды она запустила в посетителя подковой просто за то, что тот упомянул о папином тюремном сроке, хотя это ни для кого не было секретом. Путешествие продолжалось в тишине. Бетти снова и снова прокручивала в голове историю Сорши, но ответы по-прежнему от нее ускользали. Она то и дело вспоминала резко оборвавшийся разговор с Чарли и Флис и тревожилась за них. Оставалось только молиться, чтобы Джаррад не раскрыл секрет зеркала и не отобрал его у Флис. Было уже за полдень, когда Бетти Колтон и Фингерти прибыли в Ветродол. Вороння карка не в голове не давала ей собраться с мыслями, усиливая и без того нарастающий страх. Они выскочили из фургона на перекрестке и, следуя дорожным знаком, пришли в маленький, захудалый городок. Пока они бродили по нему в поисках хоть чего-то похожего на мельницу, у Бетти сложилось впечатление, что в ветродоле никто надолго не задерживается. Здания осыпались, улицы давно не чистили. Пару раз они забывали, что невидимы, и начинали переговариваться вслух, к немалому удивлению прохожих. А что, если они не здесь? спросила Бетти, стараясь не повышать голос. Что помешает Джараду заставить их еще куда-нибудь «Ничего», Ничего, тихо сказал Колтон. Если он хочет замести следы, то это будет самый разумный поступок с его стороны. Батти гневно на него воззрелась. Я-то надеялась, что ты меня утешишь. Она отошла от него подальше к небольшому мостику, чьи растрескавшиеся деревянные перила по виду напоминали слоеное тесто. Если сестер уже здесь нет, то их невозможно будет найти. Разве что Флис сможет снова выйти на связь при помощи зеркала. Впрочем, сейчас Бетти тоже чувствовала себя потерянной. Она так и не узнала, как разрушить проклятие. Надежда становилась все слабее. Фингерти тащился за ней, всем своим видом показывая, что он уже сыт по горло этим путешествием. Колтон приблизился к Бетти. Вид у него был виноватый. Я просто говорю как есть. Но вполне вероятно, что они до сих пор тут. Джарад наверняка не подозревал, что мы преодолеем чёртовы зубы или проберемся через стопие незамеченными. Сумки-то у нас больше нет. Не думаю, что он ожидает нас в гости в ближайшее время, если вообще ожидает. И ещё, он не знает, что Фли с помощью зеркала назвала тебе точное место, где он их прячет. На его месте я бы решил, что он надежно схоронился. Это если он не проснулся и не застукал ее», — мрачно сказала Бетти. Неужели Джарат раскрыл секрет зеркала? Флис так внезапно исчезла и с тех пор больше не появлялась. Она почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы и отвернулась. Начав плакать, она вдруг обнаружила, что уже не может остановиться. Бетти это разозлила. Она всегда смеялась над Флиз, у которой глаза вечно были на мокром месте. В конце концов, слезами горю не поможешь. К ее удивлению, Фингерти подошел и протянул ей замызганный носовой платок. Это маленькое проявление заботы заставило ее расплакаться еще сильнее. Наконец, рыдания перешли во всклипы, и Бетти высморкалась в платок. Пора было взять себя в руки. Колтон терпеливо выждал, пока она придет в себя, и только потом спросил: "Полегчало?" "Не особо". Бетти шмыгнула носом и отдала Фингерти промокший платок. И тут она пошатнулась. Перед глазами вдруг мелькнуло уже знакомое видение. Она падает с огромной высоты, земля несется навстречу, вверху уже кружатся вороны, каркают, выжидают. "Это ее воспоминание", прошептала Бетти. "Последнее, что она видела и слышала в жизни. Вороны" Вот почему и мы их теперь слышим. Она взглянула через мост на другую сторону реки, и сердце у нее сжалось. «Флиз!» Чарли", прошептала она. "Где вы?" Слёзы снова подступили к глазам, но Бетти сдержала их. Солнце вышло из-за облаков, и она прикрыла глаза рукой. Завидев по ту сторону разросшийся куст серебрики, она направилась к нему по мосту. Несколько переспелых ягод гнили на веточках, но в остальном куст обобрали до Бетти вспомнила летнее утро, когда они с Флис и Чарли собирали серебрику на лугу. Пока они наполняли свои корзины, Флис подчвывала их бабушкиными миросказнями. Мол, собирать ягоды после заката дурная примета, и никогда нельзя есть их после Хэллоуина, потому что накануне на них отплясывают маленькие бесята. Бабушка, помимо прочего, умела готовить из этих ягод крепкую настойку. Что и делала каждый год, напевая старую детскую песенку. «Веселые бесята плясали под луной, и ягоды топтали на поле в час ночной. Бетти все бы отдала, чтобы снова услышать, как флиз фальшиво мурлочит эту песенку. Ягода качнулась на ветру, словно бы грустно кивая. Бетти посмотрела в сторону и медленно выпрямилась. На холме прямо перед ней возвышалось полуразрушенное здание. Лопасти некогда мощные теперь уныло повисли, будто сломанные птичьи крылья. Окна были заколочены. Здание так выцвело и поблекло, а крылья так истрепались, что сперва Бетти приняла мельницу за маяк или старую водонапорную башню. Она обернулась и позвала Колтона, указывая на мельницу. А затем начала взбираться вверх по склону, оставляя за собой на дороге пыльное облачка. Колтон поспешил следом, за ним Фингерти, который поглядывал на это зловещее место с явным беспокойством. "Не беги так", прошептал Колтон. "Ты же помнишь, что нас могут услышать". "Помню, конечно", бросила через плечо Бетти. Но удержаться было сложно. Может быть, уже через несколько минут она снова увидит сестер. В мере приближения она замедлила шаг, вглядываясь в открывшуюся картину. Мельница одиноко стояла на холме и казалось, была уже несколько лет, как заброшена. Деревянная обшивка постепенно обращалась в труху, и здание, торчащее из чахлого кустарника, напоминало гнилой зуб. Топкая земля маскировала звук шагов. Бетти с колотящимся сердцем всматривалась в окна, надеясь заметить хоть какое-то движение. Но они были заколочены досками, и разглядеть что либо внутри не получалось. Но она была уверена. Это то самое место. Главное, чтобы Чарли и Флис все еще были там. Теперь пришел их черед удивить Джарада. С помощью матрешек Бетти поможет сестрам сбежать, ведь Джарад не сможет их поймать, если не увидит. И тут Фингерти наконец одолели сомнения. Непонятно мне это всё пробормотал он. если тюремщики засекут меня с Джарадом, мне конец. Решат, что именно я за всем этим стою. "А ну, соберись", прошипела Бетти. Фингерти остановился. "Я хочу вернуться". Колтон толкнул его локтем в бок. "Замолчи. Ты всех нас выдашь своей болтовней!» "Не забывай, что тут и для тебя есть выгода", заметила Бетти. "Если поможешь поймать Джарада, тебя простят". А если если я сумею вернуться назад, буду бесплатно наливать тебе в потайном кармане до конца твоей жалкой жизни. Идет?» Фингерти в задумчивости причмокнул губами. «Идет», — сказал он. Остаток пути до мельницы они проделали молча. Когда они приблизились вплотную, Бетти заметила на земле рядом с дверью щепки и примятую траву. Здесь кто-то недавно был. Она повернулась к Колтуну, Как мы проберемся внутрь? Мы, конечно, невидимые, но Джарад, скорее всего, там забаррикадировался. Колтон окинул взглядом мельницу. Давай проверим все окна. Может, какое-то окажется незаколоченным или люк в подвал найдется». Он прижал палец к губам, и они обошли здание сзади. Вон, шепнула Бетти, показывая пальцем. Смотри. У них над головой было крошечное окошко. По к него была прибита доска, но один конец её расшатался. Слишком маленькая и слишком высоко, прошептал Колтон. Я могу заглянуть внутрь и увижу, там они или нет, проговорила Бетти. Если там, может быть, мне удастся отвлечь Джара до от двери, и тогда вы с Фингерти сможете её выломать. Скорее, подсади меня. Колтон сжал руки в замок, чтобы Бетти на них встала. Но прежде чем он успел ее приподнять изнутри раздался громкий удар. Они застыли. Бетти прислушалась, но проклятая воронья карка не заглушала все звуки. Повисла тишина. Что это? начала она, и осеклась, когда маленькое окошко распахнулась и наружу высунулась взлохмаченная голова. Две ручки ухватились за подоконник. Чарли шептала Бетти, у которой все поплыло перед глазами от облегчения. Чарли подняла голову, на ее остренькой мордашке читалось недоумение. Кто здесь? Это я, Бетти. Держись. Изнутри мельницы послышался другой голос. Бетти, это правда ты? Флис, выдохнула Бетти. Она раскрутила матрешек и поспешно вытряхнула из них содержимое, чтобы они с колтоном и фингерти стали видимыми. Что у вас там происходит? Где Джарад? Я обманом заставила его напиться, ответила Флис. Он развалился перед дверью и накрыл собой сумку, так что мы не можем ее вытащить. Коултон протянул Чарли руки. Прыгай. Я тебя поймаю. Уж постарайся, сказала Чарли, смерив глазами расстояние до земли. Потом она ловко, словно лягушка, выпрыгнула наружу, и Колтон аккуратно ее подхватил. Чарли быстро обняла его, затем скользнула по нему вниз, как по стволу дерева, и побежала к Бетти. Та сгребла ее в охапку и стиснула, что есть сил. Никогда еще Бетти так не радовалась сестренкиным объятиям. "Я знала, что ты нас найдешь», — сказала Чарли, преданно глядя ей в глаза. "Кажется, вы и без моей помощи могли сбежать", заметила Бетти, гладя ее по голове. Чарли выглядела на удивление счастливой. "Да, Аджера да ей удалось ускользнуть, но ведь на этом их злоключения не закончились. Она вообще понимает, как работает проклятие и что оно значит? Или просто верит, что Бетти найдет способ все исправить? Груз, лежащий на ней ответственности, был нелегче камня, который оттягивал карман. Ладно, идем», — сказала Бетти. От наплыва чувств у нее сел голос. Надо помочь Флис. Тут что-то теплое и пушистое заворочилось у нее на груди, и Бетти вскрикнула от неожиданности. Чарли, этот несчастный крысенок до сих пор с тобой? Конечно, со мной, сердито ответила Чарли. Она схватила крысу и посадила на плечо. Друзей не бросают. Удивительно, что Джаррет его не прикончил, мрачно заметила Бетти. Он пытался. Чарли сощурилась. Но мне удалось его спрятать она расплылась в улыбке. А потом мы ему отомстили. Да прыг -скок? Они обошли мельницу и стали толкать дверь. С другой стороны, Флес тянула ее на себя, ругаясь такими словами, какие могла слышать только от бабушки. Колтон скинул брови. Не получается, негодовала Флес. Джар слишком тяжелый!» Погодите, воскликнул Колтон. Я чувствую, что она поддается!» Надо вместе тянуть и толкать. Насчёт три. Раз, два, три. Бетти уперлась пятками в землю и изо всех сил навалилась на дверь. Она вспомнила, с каким трудом они затаскивали Джара на тюремную койку. Неужели с того момента прошло всего несколько часов? Казалось, это было в прошлой жизни. Колтон плечом врезался в дверь словно тараном, круша полусгнившие доски. И даже Чарли с Фингерти помогали толкать. Мало помалу дверь начала сдвигаться, возникла узкая щель, через которую уже отчетливее слышался голос в «Еще! совсем чуть-чуть. Щель расширилась еще сильнее. Бетти увидела обмякшую мессистую руку и услышала босывитый стон. С другой стороны двери по полу перекатилось тело Джарада, грузное, как набитый мешок. Наконец зазор стал достаточно широким, чтобы сквозь него можно было протиснуться. Скорее, закричал Колтон. пора убираться отсюда. Но не успела Флис перевести дыхание, как Бетти уже забралась внутрь и прижала ее к себе. В воздухе стоял знакомый запах, густой и сладкий, напомнивший Бетти о доме. Спустя мгновение она поняла: к сестре что-то изменилось. Бетти отклонилась, чтобы получше ее разглядеть и ахнула. Темные шелковистые волосы флис, которые раньше струились по спине гладкими локонами, кто-то неровно обкромсал, да так коротко, что теперь их было даже не перевязать лентой. Ох, флис, в ужасе прошептала она. Твои волосы, твои прекрасные волосы, что случилось? Это всё Джарат сказала Чарли, которая протиснулась в дверь вслед за Бетти. Он их отрезал, потому что застукал Флис, когда она смотрела в зеркало. Чарли бросила презрительный взгляд на тело, растянувшееся на полу. У Джарада при упоминании его имени задрожали веки. Голова с высунутым по собачьей языком упала на бок. Бетти с ненавистью взглянула на него. Как он посмел? Он сказал, что теперь я не буду такой тщеславной». "Сдавленно произнесла Флис. Ничего. Они отрастут, если мы переживем закат. Давай сначала отсюда выберемся", решительно сказала Бетти. У нее не хватало духу признаться Флис, что она так и не выяснила, как снять проклятие. Но по крайней мере, они могут убежать от жара да и в последний раз увидеть бабушку. "Сумка, скорее!" Она выпустила Флис из объятий. Внутрь мельницы проскользнул Колтона за ним и Фингерти. Вместе они склонились над Джародом. Ручки сумки высовывались из-под его спины, и Чарли с нетерпением за них потянула. Осторожнее, Чарли, а то она порвется», — предостерегла Бетти. Что именно ты с ним сделала? спросил Колтон с подозрением принюхиваясь. Он послал меня за едой, сказала Флис. Чарли, конечно, оставил при себе, так что сбежать я не могла. Он он грозился, что ей не поздоровится, если я позову на помощь. Денег у меня не было, и пришлось кое-что украсть, но потом я заметила у моста куст серебрики». "Точно", воскликнула Бетти, снова втянув носом в воздух. "Я же почувствовала, что запах какой-то знакомый. Я сварила их с медом, как бабушка", сказала Флиз, и пренебрежительно покосилась на Джарада. Этот жадный овалень так на них набросился, что чуть не подавился. Конечно, ему понадобилось лопать немало, чтобы дойти до такого состояния. Жадный уволень», — согласилась Чарли. Я еще туда замешала кое-что от прыгскока. С озорным видом добавила она и погладила крысенка по носу. Готовки флис это только на пользу, сказала Бетти. Эй! возмутилась Флис, потом погрозила Чарли пальцем. Фу, мерзость какая. Он это заслужил сказала Чарли, пожав плечами. Говорила же, считай, мы ему отомстили. Как мы все таки с ним поступим? спросил Фингерти. Один глаз у него нервно подергивался. Я его сторожить не нанимался, а он скоро очухается. Чарли с луковым видом показала на люк в полу. Сбросим его туда. Хорошая мысль, оживился Колтон. Можно его туда скинуть и запереть. Напрягая все силы, они откатили Джара к стене. Великан рыгнул, из-за чего его голова мотнулась в другую сторону, а затем свалилась на бок с глухим стуком. Теперь сумку можно было спокойно взять. Флис тут же запустила в нее руку и извлекла зеркало. "Выходит, Джарат и его отобрал". Но ее триумф был недолгим. Джарат открыл глаза, пьяно качнулся и схватил ее за лодыжку. "Ты от меня не уйдешь, цветочек", заплетающимся языком проговорил он, и его лицо исказилось яростью. "И маленькая поршивка тоже". "Меня", процедила Флис сквозь сжатые зубы. «Зовут не цветочек, не детка и". Она бросила предостерегающий взгляд на Колтона. "Не принцесса. Меня зовут Филлисити Выдершинс". И она со всей силы наступила Джараду на другую руку свободной ногой. Тот вскрикнул, отпустил ее лодыжку и схватился за отдавленные пальцы. Потом он встал на колени, раскачиваясь со стороны в сторону, весь красный от гнева. "А меня", заявила Чарли. "Зовут не паршивка, меня зовут Чарли. Вот тебе". Она выхватила из сумку, замахнулась и стукнула Джарада. Бум! Удар пришелся прямо в лицо. Это за то, что нас похитил. А это за то, она снова замахнулась и ударила, что отрезал флис волосы. А это, она засадила ему прямо по макушке. За бабушку, потому что будь она здесь, она бы тебе как следует врезала. «И Не поспоришь. Согласилась быть, радуясь этой маленькой победе. Что бы ни случилось дальше, сёстры снова были там, где и полагается, рядом с ней. Джаред снова попытался схватить флис, но та увернулась и откинула крышку люка. Изнутри пахнуло пылью и затхлостью. Джаред вытерщил глаза, качнулся в сторону открытого проема и не в силах удержать равновесие, едва туда не полетел, увлекаемый собственным весом. На самом краю он все таки сумел принять устойчивую позу, и на его лице мелькнуло победное выражение. Но тут Чарли Заскочила ему за спину и в последний раз взмахнула сумкой. И еще разок. На удачу. Сумка ударила его между лопаток, и Джаред рухнул в темноту. Со стуком и грохотом он упал на дно, взметнув облако пыли с паутиной. Флиз захлопнула люк и заперла засов. Надеюсь, ты любишь пауков. Ликующе завопила Чарли, отплясывая на крышке люка. Ну ничего себе, принцесса сказал Колтон с восхищением глядя на Флис. Не думал, что ты на такое способна. Я тоже не думала, сказала Флис. Но это карканье в голове доводит меня до белого коленя. и не называй меня принцессой. Теперь о нем можно не беспокоиться. Бетти взяла Чарли за руку, чувствуя прилив гордости за сестер. По крайней мере, некоторое время. добавила она, слыша, как Джарред внизу ревёт и чертыхается. По крышке люка изнутри что-то стукнуло. Бетти повернулась к Фингерти. Он теперь твой. Здесь он задержится достаточно надолго, чтобы ты успел вызвать тюремщиков. Лицо Фингерти скривилось в подобие улыбки. Сумасбродная у вас семейка, что есть то есть, сказал он, качая головой. Но храбрая. Вы, девчонки, не промах. Все равно что баня. Надеюсь, сказала Бетти. Интересно. Ей почудилось или морщинистые щеки Фингерти действительно слегка порозовели при упоминании бабушки. В конце концов она решила, что не хочет этого знать. И надеюсь, что тебя помилуют. Фингерти задумчиво сощурился. Угу. Хлесткий внул ему. Увидимся в потайном кармане.